Глава четырнадцатая. Джош должен был решить провести остаток своей жизни, завидуя людям вроде Клары, их деньгам, уму и успеху, или перестать плыть по течению и взять карьеру в свои руки. Звонок от Бенни несколько дней назад неожиданно установил дедлайн для принятия решения. Боссам из Блэкхэд никто не говорил «нет». Джоша пригласили в штаб-квартиру, чтобы лично обсудить с ним условия контракта. Большие шишки не хотели ждать целый год, чтобы получать больше контента с Джошем Дарлингом. И он решил пойти в банк а что ему было терять? «Ничего себе, сколько тут хрома!» Джош присвистнул, входя в приемную невзрачного офисного здания в Бербанке. «Город?» в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Он знал, что в порно крутятся огромные деньги, но по офису этого не скажешь. Он зарегистрировался у администратора, который дважды заставил его написать свою фамилию и проверил удостоверение личности, прежде чем усадить на неудобный металлический стул. Несмотря на идеалистические призывы Клары реформировать отрасль, о которой она почти ничего не знала, У Джоша не было планов изображать Индиану Джонса и разносить в щепки эту корпоративную крепость. Он бы не смог этого сделать, даже если бы захотел и не располагал такими возможностями, как Клара. Однако их бурная дискуссия несколько дней назад об устройстве порноиндустрии заставила его понять, что он никогда не получит желаемое, если не поладит с людьми, стоящими у власти. Ему нужно выбрать, плавать среди акул или самому попытаться стать акулой. Человек, к которому Джош пришел, Прюит, мог изменить его жизнь одним щелчком пальцев. Джош решил, что стоит хотя бы взглянуть на этого человека. Джош Дарлинг, невысокий загорелый мужчина в ладно скроенном костюме, вышел в приемную. Он держался с некоторым вызовом. Джош узнал Прюита по фотографии с сайта компании. Вчера вечером он выудил документы из папки Клары и допоздна изучал их. Прюитт начал строить свою империю за несколько лет до того, как Джош подписал злополучный контракт. Венчурный инвестор, ставший предпринимателем, Прюитт заработал много денег на продаже информации и прежде — чем решил применить свои таланты в индустрии развлечений для взрослых. Его компания сожрала кучу мелких студий, и сейчас никто не мог производить порно для широкого распространения без ведома Блэкхэд. Согласно биографии Прюита, он жил для того, чтобы нарушать границы и выходить за рамки обыденного. В кругу знакомых Джоша, Этот человек имел репутацию охотника за самыми развратными фантазиями, которые только мог придумать интернет. Раньше Джош избегал Прюита как чумы. Он никогда не интересовался корпоративными играми, но не мог выбросить из головы те, обличающие документы Тони Грэнджер, и перестать слышать возмущенный голос Клары, рассказывающей о несправедливости системы, в которой он работал. джош Расправил рукава темно-синего спортивного пиджака. «Это я». Он последовал за Прюэтом в его угловой кабинет. «С тобой нелегко связаться». Кресло хозяина кабинета было на несколько сантиметров выше кресел для посетителей. Таким образом, его миниатюрный владелец мог смотреть на своих гостей сверху вниз. Джош выдвинул мягкое кожаное кресло из-под массивного стола из темного дерева. «Это только потому, что я ужасно безответственный». Джош вытащил из кармана сотовый телефон. «Вы не поверите, сколько я их уже потерял». Студийный босс сплел пальцы и оглядел Джоша. «Ты даже выше, чем на видео». Джош тут же сутулился. Обычно невысоким мужчинам не нравился его рост. Как будто Джош виноват, что он высокий. Вероятно, это потому, что там я обычно лежу. Прюит даже не улыбнулся. Да, сложная публика. Итак, в чем проблема? Ты явно талантлив, и аудитории нравишься. А вот портфолио твое пресное. Не пойми меня неправильно. Ты и Наоми Грант какое-то время отлично зажигали, но... Сколько можно наблюдать, как трахается одна и та же пара?» Вопрос завис в воздухе. Джош пытался решить, риторический ли он. «Надеюсь, ты, наконец, решил порадовать нас своим присутствием, потому что готов выйти на новый профессиональный уровень. Думаю, не стоит рассказывать, что сейчас в моде любительские видео, а знаменитости уже не приносят такую прибыль, как раньше». Разнообразие теперь важнее качества. Это плохо для бизнеса. Наши акции упали за последние два квартала. Единственный способ поднять прибыль — развиваться, подходить к делу творчески. Ты считаешь себя амбициозным человеком? Нет, сэр, я бы так не сказал. А зря. Порно — это сила, никогда не забывай об этом. Возможно, нас не уважают представители других отраслей, но у себя мы формируем культуру и технологии так, что им и не снилось. Ты сделал себе имя. У меня хорошие молодые последователи. Свежесть? Вот что мне нравится. Сколько подписчиков у твоих видео? Эммм, точно не знаю. Джош не следил, но Клара на днях упомянула число. Около миллиона? Прюит улыбнулся. «Потенциальные пожизненные клиенты, хотя большинство из них женщины. Многие из моих коллег против инвестиций в мужские таланты. Ты, кстати, не хотел бы поработать с мужчиной?» Он вопросительно приподнял бровь. Джош вежливо покачал головой. Он попробовал один раз из любопытства и понял, что точно предпочитает женщин. «Жаль». Есть запросы как от твоих поклонников, так и от других исполнителей. Дальше. Тебе сколько? Почти тридцать? Если начнешь заботиться о своем теле, у тебя будет еще как минимум три, а может и пять рабочих лет. Откажись от красного мяса, купи крем для кожи вокруг глаз». Джош непроизвольно поднял руку, пытаясь нащупать мешки под глазами. Кожа была довольно плотной. «Может, ему одолжить какой-нибудь модный лосьон у соседки?» Прюит усмехнулся. «О, не волнуйся, только девочкам нельзя стареть. Одна из суровых истин нашего бизнеса. Мужчины в возрасте не против видеть себя на экране, но они хотят видеть там своих жен». Он повернул фотографию, стоящую в рамке на столе, и Джош увидел брюнетку средних лет, обнимающую двух мальчиков-подростков. Женщина на фото выглядела симпатичной, хотя и немного уставшей. Люди демонизировали порно. Но сколько браков мы спасли? Порно удерживает мужчин от измен, когда жены их больше не удовлетворяют. Наш долг — постоянно давать разнообразную пищу сексуальному воображению, показывать зрителям то, чего они никогда не увидят в реальной жизни. Джош впился ногтями в ладонь. Он не мог поверить, что этот человек может говорить подобное о своей жене и матери своих детей, не говоря уже о совершенно незнакомых людях. Отвечая, он не смог скрыть раздражение. «Не уверен, что готов позволить аудитории экстремальщиков определять направление моей карьеры». Прюит поправил галстук сел еще выше на своем тронно-подобном кресле. «Я не собираюсь спорить с тобой, Джош». «Как приятель приятелю тебе повезло. Ты оседлал горячую задницу своей подруги и приобрел какую-то известность. Но в этой индустрии ничто не длится долго. Без Наоми Грант о тебе забудут». Джуш стиснул зубы с такой силой, что у него заболела челюсть. привид взял со стола стеклянная пресс-папье и покачал в руке. «Вот что я скажу тебе». Мы начнем не спеша, с малого, если хочешь. По-настоящему нежно. Я даже позволю тебе работать с другими студиями, если ты дашь моему хардкорному подразделению 50 видео в год и эксклюзивные права на показы». Это щедрое предложение было гораздо лучше тех, которые передавал ему Бенни. У Джоша сжалось горло. В следующую секунду... Он возненавидел себя за слова, которые сорвались с его губ. «Сколько?» «Сколько ты сделал в прошлом году?» Сквозь пелену кипящей ярости Джош удвоил прошлогодний доход и записал его в блокноте, лежащем перед ним. Оторвал лист и протянул его прюиту через стол. Тот прочитал и слегка улыбнулся. «Начнем с суммы вдвое больше этой». Джош попытался осмыслить предложение. «Такая зарплата точно будет подтверждением его успешной карьеры». «Добро пожаловать в высшую лигу», — сказал самый влиятельный человек в порно. Прюит был уверен, что добился своего, и, возможно, так бы и случилось, если бы Джош не подумал в самый ответственный момент о Кларе. Он вспомнил ее профиль в своей машине, на закате после целого дня борьбы со страхами. Заходящее солнце делало ее похожей на кинозвезду сороковых годов. Она прикусила губу, преисполненная решимости делать то, что, по ее мнению, должна сделать, как бы это ее не пугало. Джош уже слышал в голове ее голосок, протестующий против жестокости в видео и против человека, который сидел сейчас напротив него. Джош больше не мог притворяться, что согласен. Если он возьмет эти деньги, Клара будет думать всю оставшуюся жизнь, что он слабак. Мне жаль, но я не могу принять ваше предложение. Когда срок контракта закончится, он сможет найти работу в других, более мелких студиях. Может, ему никогда не стать богатым, но, по крайней мере, он будет спокойно спать по ночам и не пополнять карманы, Таких людей, как этот Прюит. И за завтраком с Кларой он может смело смотреть ей в глаза. Пусть он никогда не будет достаточно хорош для такой женщины, как она, но зато у него есть моральные принципы. Уверен. Мне кажется, я был достаточно щедрым, Джош. Взгляд Прюита стал жестким и холодным. Джош нервно провел руками по ногам. Он отчаянно хотел выбраться из этой комнаты и этого здания. «Спасибо за уделенное время. Думаю, что попробую свои силы в других местах, когда закончится мой контракт». Прюит выпрямился на стуле. «Не уверен, что это мудрое решение, сынок». «Что вы имеете в виду?» У Джоша появилось подозрение, которое тут же подтвердилось если ты решишь уйти от нас, тебе, может быть, очень трудно найти людей в этом бизнесе, которые захотят работать с тобой. Я ясно выражаюсь? Да. Думаю, я уловил суть. Джош встал. Он сейчас был на высоте во всех смыслах этого слова. Прюит тоже сразу вскочил на ноги. Почему бы тебе не подумать несколько дней? Он поправил лацканые пиджака. Подобное решения не следует принимать в спешке. Взвесь все варианты. Проверь свой банковский счет. Вытащив визитку из бумажника, он сунул ее Джошу. На этом встреча была окончена. «Прощай, карьера», — грустно пробормотал Джош, бросив визитку в мусорный бак по дороге к автостоянке.